«Страсти по цитрину». Почти месяц уже нашими колыбельными сказками являются «Страсти по цитрину». Славка буквально бредит ими, но, увы, надо идти на раскопки не один день, а Копылов его не пускает, тем более одного. Похоже, не столько из-за объема работы, сколько боится, что тот потеряется, чем возмущает Славку до кипения. Мысль об этом походе окончательно одурманила его после того, как они с Ингой посетили базовый лагерь нашей партии, находящийся от нашей стоянки в километрах в пяти, геологи которого и наткнулись на эти самые загадочные цитрины. Славка потерял покой, говорил только о камнях. Инга же была поражена совсем иным – Она красочно описала все обустройство базового лагеря, где помимо вертолетной площадки и капитально обустроенных палаток с печками был построен дощатый летний домик, в котором обосновались геологи. Супружеская пара. Геологический быт этого дома запал в суровую ингину душу топчинами со спальниками, прикрытыми лоскутными покрывалами, столом, заваленным геологическими картами, полочками с книгами и образцами, и поставленными в каждый угол большими и маленькими букетами и букетиками полевых цветов. Встретила их среди этого геологического великолепия красавица-геологиня, сточеная, как у балерины, фигурой, с длинными распущенными волосами, в красивых, самовязанных разноцветных джурабах. О камнях, что показали ребятам супруги, Инга отозвалась однозначно. Великолепные, прозрачные, с хорошей огранкой, буровато-ярко-желтого цвета. 14 августа 1971 года. Северный Урал.